Глава первая. Слуги. Сумерек. Небеса. Дробь. Преисподняя. Шеф готовился к разговору долго. Месяца два. Он провел с десяток репетиций. Актерское мастерство ему преподавал лично Станиславский вместе с Марлоном Брандо. Образ крестного отца шефу нравился до зуда в копытах кропотливо сочиняя стиль для беседы «Победителя». В конце концов, перебрав кучу вариантов, в том числе и самых экзотических, властитель ада остался верен традициям. Черный цвет костюма обязателен. «Классика не умирает никогда», — безапелляционно заявила ему родная сестра Демоница Лилит. Услышав возражение, что черное носит на похоронах, Лилит злобно расхохоталась. «Так в этом вся суть! Мы же хороним рай!» Шеф с рождения страдал особой формой женоненавистничества. Нередкость для мужчины, чей отец никому не известен, а воспитанием занимались мама и бабушка. Тем не менее он был вынужден согласиться с Лилит. Лучше без авангарда. Пульсирующие стены в кабинете князя Тьмы завесили паутиной, Фоном для выступления избрали языки пламени, а потолок декорировали тучами в прожилках алых молний. Оседлав любимое кресло из кожи иезуитского проповедника, ручная работа индейцев Парагвая, шеф посмотрел в зеркало и невольно залюбовался. «О, настоящий демон!» Костюм английского джентльмена девятнадцатого века, накидка, бабочка, узкие брюки и цилиндр, скрывающий рога. Поколебавшись, шеф водрузил на нос темные очки, этого требовал стилист, и потянул на себя рычаг управления спецэффектами. Пламя сзади сложилось в пентаграмму. «Обязательно потом проведем парад победы!» Фантазии в мозгу шефа фонтанировали красками. Уникальное будет шествие. Подумать только, силы зла взяли вверх. Соберутся лучшие из лучших, воплощение ночных кошмаров человечества, легионы Калигулы, зондеркоманды СС, премина людоедов из Центральной Африки, менеджмент Лукойла на своих мерседесах, и впереди всех я на черном коне. Предвкушая это зрелище, шеф облизнулся. Он нажал кнопку связи с «Раем» и замер в ожидании. Музыка райских орфисток, как ему показалось, на этот раз играла чуть дольше обычного. От волнения у шефа пересохло во рту, он наполнил стакан неизменным «Джек Дэниелс». Раздался щелчок соединения. «Если думаете исповедаться, нажмите «один», для беседы с голосом нажмите «два». «Желаете ли вы говорить с тем, кто создал небо и землю?» «Имею такое намерение», — с издевкой молвил шеф. «Может, пропустим вашу рекламу? Соедини нас, и после пришествия моего царства я не сошлю тебя в бордель. Хотя ангелам там самое место». «Соблюдайте правила», — в мелодичном голоске девушки-ангела прорезался металл. «Перед тем, как я вас соединю...» Не хотите ли вы присоединиться к тарифу безгрешный, отказаться от гнусных дел и уповать на милость голоса нашего? Взамен обещаем своевременное подключение. Шефу изменило самообладание. Нет! — белугой взревел он, сбросив хвостом стакан со стола. — Соединяю, — сказала трубка, и арфы трижды исполнили «Аве Мария». К удивлению шефа, Голос пребывал в хорошем настроении. «Соскучился?» — донеслось до уха из райских высот Небесной канцелярии. «Ты мне в последнее время прям как в службу поддержки Билайна трезвонишь. А? Непрерывно. Однако я знаю, чего ты хочешь». «Редкий случай», — не удержался от подколки шеф. «Обычно ты самоустраняешься. Тебе так удобно». — Не знаешь, что завтра в Гондурасе ураган, а вы раки рванут машину на рынке, и спишь спокойно. Впрочем, неважно. Думаю, ты уже в курсе. Нашу войну выиграл я!» Он замолчал, откровенно упиваясь радостью. — Ты становишься не только предсказуем, но и медлителен, — спокойно ответил голос. — Твоего звонка я ждал еще неделю назад. — Опаздываешь, старичок! Хвост шефа обвился вокруг подлокотника кресла. — Победители не опаздывают, — небрежно обронил он. — У вас в раю что, на мозговых штурмах совсем крылья завяли? Вот уже два месяца, как землю потрясла новость, голоса не существует. Да-да, твоя религия не более чем отлично продуманный пиар-миф. Корпункт СНН в Иерусалиме заявил, «Ученый-биолог покойный продавал секретные документы, данные теста ДНК из лаборатории правительства. Они свидетельствуют, скелет, найденный в 13-м ассарии, принадлежит кудеснику». «Вывод очевиден. Может, кудесника и распяли, но он никогда не воскресал, а умер, как обычный человек». «Поздравляю, Создатель!» — шеф произнес это слово с особым скептицизмом. «То, что ты любовно выстраивал две тысячи лет, навернулось в один день. Вау! Какой скандал! Все телевизоры мира просто дымятся!» Из телефонной трубки не донеслось ни единого звука. «Конечно, я-то знаю...» Сняв цилиндр, шеф поддел рогом сигару из коробки на столе. «Ты настоящий и даже способен на магические штучки а-ля Гарри Поттер, например, слать молнии на головы грешников. Но людям-то ты уже этого не докажешь. Финита ля комедия! Вот знаешь, что я сейчас вижу?» Шеф томно прикрыл желтые глаза, как девушка перед поцелуем. «Разрушение храмов, харакири священников, уход монах в порно-студии», перечислял он, «банкротство фабрик по выпуску икон, отмена крещений, а также похорон, вот и отлично, покойники в гробах переворачиваются от этих заунывных песнопений, Библию перестанут печатать, сколько леса-то сэкономим». А на чем тогда президенты США будут приносить присягу? На гамбургере? Да, это логичнее. Догадываюсь, что оригинал теста ДНК уже уничтожен по приказу правительства Израиля, как и сами кости из того ассуария. Однако, если бедняга-биолог реально убит из-за тестов ДНК, значит, секретные документы попали в руки совсем неизвестной нам личности. Зачем? — О, есть только два варианта! Скоро будет ясно, либо эта самая личность захочет раскатать твою религию в блин, либо она потребует огромный выкуп!» Из трубки полилась Ава-Мария. Шеф, подавившись сигарой, запнулся. — Сори, я решил послушать музычку, пока ты выговоришься, — ласково сообщил голос. — И что? — На этом основании ад хочет праздновать победу? Ну, так отпраздновал бы ее пару тысяч лет назад, когда меня пиарили лишь десятки сторонников, за что ими кормили львов в Колизее. Надо же, изобрел сенсацию. Атеистов и сейчас выше крыши. Миллионы людей по всему миру не посещают храмы, крестятся только потому, что это так модно. Ты думаешь, это мои проблемы, если в меня не будут верить? Нет это их проблемы им даже помолиться чтобы повысили зарплату будет некому шеф утратил первоначальный запал пентаграмма брызгалась искрами — протянул он если подходить к вопросу технично я тоже не особенно рад «А ты без того переполнен. Вчера подписал кровью приказ. Сносим здание в пятьсот этажей. Будем строить тысячи этажки для особо плохих грешников без лифтов. Но победа не бывает без сложности, и я...» «Какая победа!» — меланхолично прервал его голос. «Ты ведь тоже теперь не существуешь, голубчик с рогами. Сообразил? Нет меня, нет и тебя. Ну, рассуди сам». Исчез рай, значит. <смех> Исчез и ад. Зло не может существовать в одиночестве. Теоретически ад способен воцариться на земле, но это уже будет ядерная постапокалиптика, столь модная у фантастов. И что случится с тобой? Да, сочувствую. Станешь сказочным персонажем, вроде кота в сапогах. Помнится, ты мечтал разгрузить ад от грешников, но финал куда хуже. Теперь все люди попадут в преисподнюю, так как верить в меня мавитон и вести святую жизнь тоже. У адских врат начнется столпотворение, как в метро Китая в час пик. Образ зла поблекнет окончательно. Сатанисты отвернутся, девственницы разлюбят, и я уж молчу про жертвоприношение. «Паршивого хомячка в честь тебя не зарежут». Шеф устало не по себе. Он тоскливо затянулся сигарой, отбивая копытом ритм песни «Хелс Белс». Парад и черный конь медленно исчезали в тумане в комплекте с другими празднествами по случаю победы сил зла. Чего уж там парад. Придется отменить и выходные, и даже праздничные оргии. «Допустим!» В голосе шеф уже не было прежней уверенности. «Я не могу сказать, что ты прав, ибо ты не можешь быть в чем-то прав. Однако ситуация, верно, непростая. Ну, ладно, докажи народу свою крутизну. Уничтожь эти документы к моей маме, и мы опять будем прекрасными врагами. Ты только задумайся, какой я отличный враг. Ну, кто еще тебя так не любит?» Голос усмехнулся с легкой ехицей. К трубке послышалось шумное хлопанье крыльев. То ли мимо пролетел попугай, то ли подошел ангел. Не дождавшись ответа, шеф глубоко вздохнул и треснул сигарой об стол. — Я тебя в землю бы закопал, — признался он. — Ненавижу! — Да, я знаю, — флегматично ответил голос. — Мне это даже льстит. — Слушай... «Твое настоящее имя — это не Будда?» От костюма шефа начали отскакивать искры, признак гнева. «Твоя политика точно как в анекдоте про девушку с любовником. Я кончил, а я нет. Ну тогда ты давай кончай, а я пойду покурю. Ты решаешь любую проблему тем, что ловко устраняешься. Задолбал этот буддийский пофигизм!» «Абсолютно не смешно», — прокомментировал голос. — Еще б ты посмеялся, — бушевал шеф. — Это происходит постоянно. Мы стоим на краю пропасти, а ты пальцем о палец не ударишь. — Нет, ты хуже Будды. — Откуда такая уникальная лень? Теперь я полностью уверен, Адам был русским, ибо ты создал его по своему образу и подобию. Только русский, выйдя подымить на балкон и увидев летящую к нему атомную бомбу, скучно докуривает бычок, даже не пытаясь спастись. Стены кабинета отражая настроение шефа, взбугрились Багровым. «Э, э И далеко бы он убежал от ядерного взрыва?» — осведомился голос. «В эпицентре не спастись. Остается лишь насладиться последней сигаретой. Ладно, курива — это грех. В остальном, лично для меня, кража тестов ДНК — лучшее развлечение за последние тысячелетия». — Согласись, ведь любопытно наблюдать, как поведут себя люди, получив научное подтверждение моего отсутствия. Возьму ведро попкорна, сяду в портер смотреть то потрясающее шоу. Да, настоящий Диснейленд. Шеф пожалел, что не может кинуть в голос чем-нибудь тяжелым. — Я не знаю, как это у тебя получается, но ты опять все взвалил на меня! Его рога горестно поникли. Что ж, хочу, не хочу, придется решать твою проблему. Лишь теперь я осознал подлинный смысл поговорки «на чужом горбу в рай въехать», правильнее сказать «на чужих рогах», но услуга за услугу. Верни мне моих людей, без них не справиться. Ты знаешь, о ком я. Между прочим, Малинин и Калашников погибли из-за тебя». Марина Калашников работают на шефа аккурат со своей смерти в 1921 году в управлении наказаниями учреждения, определяющим кару для грешников в аду. Калашников — бывший следователь полиции Москвы, Малинин — его помощник, донской казак. Их трудовой путь в преисподней отображен в книгах «Элемент крови», «Минус ангел» и «Демон плюс». На последнем задании шеф забросил напарников в античную Палестину, где обоих распяли по суду Понтия Пилата вместо одного пророка, некоего кудесника, умевшего превращать воду в вино и кормить пятью хлебами пять тысяч человек. В общем, им не повезло оба оказались в так называемом наверленде то есть небытии, пространстве в вечности между Раем и Адом, куда попадают умершие дважды души. Их распяли в Иерусалиме, если ты еще помнишь. Голос задумался. В трубке было слышно пение райских птиц. — Слуги Сумерек, — сказала Наронично. — Да, я отлично их запомнил. — Слуги Сумерек? — удивился шеф. Вот уж не знал, что они подрабатывали пиар-агентами Стефани Майер. Впрочем, халтура в аду не запрещена, особенно в помощь силам зла. Другое дело, что Майер — это не зло, а хрень несусветная. Взяла и придумала любовь между человеком и вампиром. Хоть бы на секунду задумалась, вампир — это восставший мертвец. Кровь в артериях не циркулирует, стало быть, никакой эрекции и речи быть не может». Чем же тогда Эдвард любит Беллу? Статуэткой Дракулы, что ли? — О, знаю, знаю. Сейчас ты скажешь, что обсуждать эрекцию вампиров неуполномочен, и хорошо бы сменить тему. — Правильно мыслишь, — похвалил его голос. — Ну что ж, я признаю, твои люди не так уж плохи, хотя те, кто служит злу, не могут быть хорошими по определению. Алевтина Калашникова находилась в раю, пока добровольно не переселилась из рая в ад, а их сын работает у меня ангелом. Жена Калашникова Алевтина еще до революции погибла от руки преступников, будучи на втором месяце беременности. Согласно уставу небес она попала в рай, а ее нерожденный сын стал ангелом. Триллер «Минус ангел» дает объяснение, почему Алевтина из рая попала к мужу в ад, но, по крайней мере, им было не скучно, и в аду люди живут». Да, вот как все перепуталось, скажу честно, а я всегда говорю честно, я думал над тем, чтобы возвратить их из глубин небытия, и я хотел бы это сделать, но не могу, иначе утону в просьбах, того воскреси этого, верни третьего, слепи из пепла, опасный прецедент, посему не взыщи, я тебе отказываю. — Нет, ты пойми, — упорствовал шеф, — мы обязаны их воскресить. — Мы? — усмехнулся голос. — Это я умею воскрешать, а ты нет. — Да порогам мороз, — простонул шеф, — ты потрясный сериал угробил. — Вот ж прям, — отозвался голос, — сериалы — это зло. Чем больше продолжений, тем скучнее и банальнее сюжеты. Но куда твоих героев дальше девать? В раю они были? Были. В аду были? Были. В чистильще разве что, не были. Но из коридора с больничными кроватями шоу не сделаешь. Ты только критиковать умеешь, да хвостом щелкать. А где креатив? Ладушки, если такой умный, предложи решение проблемы. В динамике звучал скрежет. Шеф чесал рог и мучительно думал. Но послушай, промычал он в трубку. «Разве для воскрешения нужен повод? Фигня! Посмотри последнего Михалкова!» Утомленных солнцем одного грохнули, вторая сгинула в лагерях, а третий вскрыл себе вены. Публика рыдала, а потом бац! И все живы. Зрители в шоке, как же так? А им в ответ спокойно «Да вот уж так!» «Клево! Ха-ха-ха! Но лучше всего брать на вооружение кошмар на улице Вязов». Пусть в конце каждого расследования Калашников и Маринин будут погибать, затем воскресать, причем без объяснений. К чему искать пример? Я думаю, ты в курсе одной палестинской байки. Там тоже некий персонаж погиб, а потом взял, да и воскрес. Как его ученики простодушно объяснили окружающим. И целых два миллиарда народу верят им на слово. Ха-ха, точнее сказать, верили. Я попрошу без намеков жестко ответил собеседнику голос. И ты знаешь, к чему это приведет? Экраны заполонят сплошные воскрешения. Выяснится, что Ди Каприо в Титанике не умер, а основал подводную цивилизацию вместе с адмиралом Колчаком в облике Хабенского. Овладев техникой тибетского дыхания, тот доплыл к нему из проруби. Брюс Уиллиса в Армагеддоне спасет целебная энергия космоса. Рассел Кроу в гладиаторе отлежится и окажется, что у него царапина. Да ну нафиг! «Ты забыл Тараса Бульбус, сыновьями!» — ехидно подсказал шеф, поглаживая на шейную пентаграмму. «Вот бы потрясное кинцо получилось!» Однако мы отвлеклись от темы. «Значит, я злой, а ты просто котик! Посему с позиции Творца прекрасной доброты ты можешь поднять парней из мертвых, чтобы вернуть Олевти Николашниковой мужа, а водки достойного потребителя в лице Малинина!» «Не принимай поспешных решений! Я предлагаю все обсудить!» «Никаких обсуждений!» — строго прервал его голос. «Правило есть правило!» Еще до конца фразы шеф понял, как ему действовать. «О, как хочешь!» — процедил он сделанным безразличием. «Верно, это слишком рискованный замысел. Приношу извинения. В самом деле, разве можно нарушать правила?» — Никому нельзя. Просто я-то думал, ты бог. Сказав это, шеф отключил связь с Раем и улыбнулся, показав клыки. Голос озадаченно смотрел на телефонную трубку.